Джек так никогда и не узнает, каких героических усилий стоили волку следующие несколько минут. Да и сам волк не вполне понимал это. Он знал только, что пытается отогнать от себя этот кошмар, пытается перебороть самого себя ради Джека. «Все должно быть хорошо», — думал он. «Посмотри, волк, Джек собирается спать, собирается спать прямо здесь и прямо сейчас. Ты знаешь, что Джек не желает тебе зла».